Глава 14. Вперед на Луну. В один прекрасный день продажи Комперна начали снижаться. Было видно, что рынок постепенно захватывали китайские продукты с похожим дизайном. Чтобы компенсировать падение продаж в одной области, сфера по вознаграждению за публикации видеороликов теперь захватывала не только кемпинг, но и рыбалку, серфинг, сноуборд и гольф. Йон Хён и Кван Хён думали, какой бизнес открыть следующим, имея теперь достаточно денег и опыта. Они не спали всю ночь, но ничего не приходило в голову. «Купи арбуз, вкусный арбуз, сладкий арбуз. Ты не пожалеешь, даже если умрёшь, съев его. Купи арбуз, вкусный арбуз, сладкий арбуз. Даже если двое его съедят, а один умрёт...» Сегодня они проснулись под звуки грузовика с арбузами, водитель которого разъезжал по району с громкоговорителем. Йонхен и Кванхён уже привыкли не обращать внимания на шум. «Кванхён, пойдем на улицу и полежим на ковриках». «Да, пойдём». Йонхен принялся рыться в гардеробе, чтобы найти подходящую одежду. Одежда-то вроде была, а надеть нечего. Странная логика. С одной стороны есть, а с другой нет. Кван Хён, я не знаю, что надеть. У меня тоже такая проблема каждое утро». «Подожди минутку». «А? Это...» Йон Хён на мгновение задумался, а потом сказал. «Что если создать приложение, в которое ты будешь загружать фотографии своей одежды, а оно будет подсказывать, какие сочетания можно носить? Для каждого дня недели. Тебе останется только выбрать». «Давай по порядку я запишу. Но подожди, у нас не хватит на это денег». «Ага, мы потратили их на квартиру». «Так, ладно, я договорюсь о встрече с венчурными инвесторами». Через неделю наступил день встречи. «Как думаешь, мне надеть костюм?» «Нет, им это не понравится. Я почему-то думаю, что представители стартапов должны носить толстовки». «Окей, давай наденем толстовки и будем как студенты-инженеры. Но мы же создаем модное приложение. Разве мы не должны выглядеть так, будто у нас есть хоть какое-то чувство стиля?» Другого выхода нет. Предлагаю надеть универсальную одежду. Белую футболку и джинсы. Двое молодых людей надели белые футболки и джинсы навстречу. Они сели перед тремя инвесторами. «Хорошо, представьтесь. Йон Хён встал. Он готовился рассказывать все без презентаций. «Здравствуйте, я Йон Хён, представитель Yellow Broccoli. Многие люди начинают свой день с двух вопросов. Надо ли мне вставать или нет, и что надеть сегодня? Последний вопрос мы и хотим решить. Сначала вы фотографируете свою одежду и вносите ее в приложение, а затем искусственный интеллект определяет информацию о погоде по дню и времени, И объединяет ее с расписанием, зарегистрированным в вашем мобильном телефоне, чтобы предложить наряды соответствующие вашему графику. Кван Хён с довольной улыбкой потер переносицу, и Ён Хён жестом велел ему опустить руку. Один из инвесторов сказал: «Боюсь, что фотографирование может быть хлопотным». Вы зарабатываете баллы за то, что фотографируете и загружаете фотографии своей одежды, которые затем можно использовать для покупки одежды от зарегистрированных модных брендов. А если вы носите одежду так, как предлагает приложение, и публикуете свою фотографию, вы зарабатываете дополнительные баллы. А что, если я не буду носить то, что советует приложение? Неважно, вы можете носить ее в разных сочетаниях. С помощью нескольких простых кликов приложение соберет данные о том, почему вы носите не те сочетания, которые оно советует. И, конечно, вы получите баллы. Понятно. А какова модель получения дохода? Вы можете ввести свои параметры, чтобы создать персональный аватар. Также можно нажимать и примерять одежду, которая у вас есть, и одежду, которая рекомендована вам в приложении. Для людей, которые не нажимают нравится, а также для тех, кто только зарегистрировался, рекомендуемая одежда появится вверху. Сначала показываются по шесть вещей для категории «верх» и «низ», половина из которых — продукция рекламодателей, а другая половина — рекомендована искусственным интеллектом. Получить прибыль можно от всего, что купят пользователи, а не только от товаров рекламодателей. «Это хорошо звучит в теории», Йон Хён вдруг вспомнил слова Лены. «Вещи, которые вы сможете увидеть в будущем, существуют в сегодняшнем безумном воображении». «Я думаю, что вещи, от которых будет польза в будущем, это вещи, которые уже существуют в сегодняшнем воображении». Он подумал, стоит ли использовать слово «безумный», но не стал. Боялся, что это будет лишним. Представитель посмотрел на Йон Хёна и спросил. Сколько человек уже зарегистрировалось? Мы еще не разработали приложение. Еще не разработали? Мы инвестируем в вещи, которые находятся на определенной стадии разработки. Yellow Broccoli занимается распространением немецкого бренда для кемпинга под названием Camperna и стабильно развивается как платформа для вознаграждения за видеоролики. Мы с осторожностью относимся к просьбам инвестировать в то, что не отличается чем-то особенным, но считаем, что у этого приложения есть потенциал. У вас есть название для приложения? Пикшн, сочетание слова «пик», что означает «выбирать одежду», и fashion, что означает «мода». Пикшен. Хорошо, хорошо, мы дадим вам знать о нашем решении чуть позже. Кванхён и Ёнхён отправились домой. Сегодня снова взошла Луна. Кванхён, знаешь, в детстве отец задал мне один вопрос. Какой? Он спросил меня, кто живет на Луне. Кванхён прыснул от смеха. Армстронг! Ладно, не смешно, извини. Что ты ответил? Я подумал, что, может быть, там живет лунный кролик, но спросил, где это? «Ха-ха, <смех> не могу поверить. А твой отец что?» Йон Хён выглядел задумчивым. Он сказал, что твой папа живет на Луне, и как бы сильно он ни тянулся к нему, он не может дотянуться. Вот как. Но он только протянул руку и даже не попытался взлететь. А мы ведь бежим изо всех сил, не так ли? Кван Хён слушал друга молча. Йон Хён посмотрел на желтый шар, освещающий небо, и спокойно сказал: "Это означает, что мы можем легко достичь Луны. Но сейчас мой отец изменился. Наступили праздники. Кван -хён впервые за долгое время отправился в гости к родителям. Роскошная резиденция его родителей не шла ни в какое сравнение с комнатой в доме, где под окнами средь бела дня орут пьяные деды. Телескоп, в который он смотрел в детстве, все еще стоял на своем месте. «Папа, я дома!» «О, пришел! Поедем к бабушке!» Ему снова пришлось выйти. Они спустились на подземную парковку, где суперкары выстроились в ряд. Вид был роскошнее, чем в автосалоне. Вдалеке виднелся серебристый генезис отца Кван Хёна. Наверное, самая дешевая машина здесь. Квансу, его жена и Кван Хён сели в машину. Они направлялись в дом престарелых, где находилась бабушка. Папа, почему ты не ездишь на хорошей машине? А что не так с этой машиной? Она достаточно хороша, но у тебя могла бы быть машина получше. Какая, например? Ну. Роллс-Ройс или... Ну, я всегда могу купить такую, так что меня это не очень интересует. Что? Я до сих пор вижу, как ты радовался, когда в детском саду тебе подарили игрушку робота-трансформера. Что ты имеешь в виду? Ты все еще хочешь робота-трансформера? Нет. Почему нет? Потому что... «Сейчас он мне не нужен и не интересен». «Вот именно. У тебя та же причина?» «Да. Тебе нравилась эта игрушка, но у тебя не было достаточно денег, чтобы купить ее, поэтому ты так хотел ее получить. Теперь ты можешь пойти в магазин игрушек и купить ее на свои деньги, но она тебя больше не интересует». «Понятно». Сравнение Роллс-Ройс с игрушкой. Хм. Небоскрёбы будто держали на себе небо над Сеулом. С течением времени здания становились все ниже, а небо выглядело все более открытым. За окном мелькали деревья, а высокие горы темнели вдали. Кванхион смотрел сквозь стекло и не замечал деревьев, только горы. Когда поток машин передел, они набрали скорость. Но даже когда они ускорились, горы остались на своем месте. Так же, как в инвестировании, бизнесе и жизни. Они подъехали к дому престарелых. Квансу тихо произнес. «Твоей бабушке было не по себе в моем доме. Я хотел о ней позаботиться, но она сказала, что здесь ей будет комфортнее, и я согласился. У родителей одинаковые вещи на уме». Кванхён давно не видел свою бабушку. Она оказалась здоровее, чем он ожидал. «Бабушка!» «О, мой милый внучок! Ты подрос!» Бабушка сжала руку Кванхёна и посмотрела на внука сияющими от радости глазами. «Спасибо, спасибо тебе! Спасибо, что ты вырос таким здоровым!» «Бабушка, прости, что я редко прихожу сюда!» О, не говори так. Спасибо, что ты пришел, мой внучок». В присутствии бабушки он действительно чувствовал себя маленьким мальчиком. Он помнил, как жаловался ей на все то, что не мог сказать родителям, и как отодвинул на второй план бабушку, которая любила его больше, чем родители, в пользу общения с друзьями, когда стал немного старше. Кван Хён жалел об этом. Теперь он толкал вперед инвалидное кресло своей бабушки. Они прогуливались по саду, который находился за зданием. Аромат деревьев в пышный весенний день окутывал их. «Хорошо вас тут кормят». «Хорошо. Посмотри, как я поднабрала». «Я рад это слышать». «А ты, Кванхеон, счастлив?» «Что?» «Мне интересно, счастлива ли ты живешь? Кванхён не знал, что сказать, но ему не хотелось, чтобы бабушка волновалась, поэтому он ответил. «Да, я счастлив». «Да, ты должен быть счастлив, мой милый внучок». Кванхёну вдруг стало любопытно. «Бабушка, а ты о чем нибудь жалеешь в своей жизни?» Она весело рассмеялась. «Кванхён, ты уже большой мальчик, раз задаешь такие вопросы». «Мне просто интересно». «Конечно». Бабушка сделала паузу, прежде чем ответить. «Я жалею, что раньше так сильно переживала, думала о самом худшем сценарии, полагаю, что это мудрый способ предотвращения кризисов. Что, если Кван Су попадет в аварию? Что, если мы будем голодать? Что, если его бизнес провалится?» «Что, если он женится на незнакомой женщине?» «Эти переживания парализовали все мои мысли и связывали мои действия, в то время как на самом деле у меня такая добрая и красивая невестка». Легкая улыбка появилась на лице жены Квансу. Бабушка тем временем продолжила. «Думаю, я провела слишком много времени в ненависти к другим». Я была бы счастливее, если бы проводила время, больше любя себя, свою семью и друзей, которые заботились обо мне. Но, бабушка, ты очень любила меня и до сих пор любишь. О, Кван Хён, твоя бабушка очень рада слышать это от тебя. Она тяжело сглотнула и продолжила. Я ненавидела людей вокруг себя, но в то же время боялась их потерять. Были времена, когда я не замечала, что теряю себя в угоду тому, чтобы быть всеми принятой, чтобы все были мною довольны. Вела себя как дурочка. Кван Хён молча толкал инвалидную коляску. Были вещи, которые я хотела сделать, но не могла. Что? Например, хотела научиться играть на барабанах. На барабанах? Казалось, будто барабаны совсем не подходили ей. Была группа, которая мне нравилась, когда я была помоложе. И их барабанщик так запал мне в сердце, что я захотела научиться играть на барабанах. Но у меня были оправдания типа того, что мне нужно воспитывать детей. Как женщина может играть на барабанах, что я не заработаю денег на этом? Я так и не научилась. И очень жалею. Кван Хён, сейчас ты должен делать то, чему хочешь научиться или что хочешь попробовать. Чем старше ты становишься, тем сложнее пытаться делать что-то новое. Поэтому если есть что-то, что засело у тебя в голове, ты должен взять и сделать. Если ты не делаешь то, что действительно хочешь, и постепенно стареешь... «Это не сожаление, а уже своего рода страдание». «Бабушка, Но по крайней мере, у меня есть такие замечательные сын, невестка и внук, так что мне вполне достаточно». В уголках глаз Хёна образовались слезы. Он попытался проморгаться, глядя на небо. Я очень хочу поесть то, что ты готовила. Зачерпнуть соевого соуса и смешать с жареными яйцами и рисом. Я был самым счастливым, когда ел. А я была счастлива видеть, как ты уплетаешь за обе щеки. И это главное. Наши общие воспоминания. Намного ценнее всего остального. Мне кажется, жизнь очень коротка. Время пролетает так быстро, Кван Хён. Послушай свою бабушку. На самом деле жизнь длинная. Нам кажется, что она пролетает быстро, потому что мы тратим столько времени впустую. Трава на лужайке колыхалась от легкого ветерка. Кван Су, идущий рядом с инвалидной коляской, произнес: "Мама". Я вчера встретил художника, о котором тебе рассказывал. Ты имеешь в виду того, кто получил награду за то, что ты сделал? Да, точно. И о чем вы с ним говорили? Вы случайно не помните свою первую работу? Да, конечно. Именно она привела меня к тому, чем я сейчас занимаюсь. Квансу посчитал, что будет невежливо спрашивать где вы ее взяли, поэтому осторожно спросил, могу я узнать, как вы ее сделали. Вообще-то я ее не делал. Я нашел ее в антикварном магазине и расписал. Почему вы выбрали именно эту вещь? Художник на мгновение задумался, а затем ответил. Я искал что-то инновационное. Я целый год путешествовал по стране, а потом зашел в антикварный магазин, увидел эту вещицу, подумал, я не видел ничего более креативного, и выставил ее на конкурс новичков. Что же такого особенного в ней было? Ну, знаете, обычно люди собирают вместе только очень полезные вещи, поэтому тот факт, что это были две бесполезные вещи, для меня означал нечто иное. Можете рассказать, что именно? Я назвал работу «Связь между минусом и минусом». Я пошел в художественную школу, потому что думал, что умею рисовать. Но у меня развилась депрессия. У меня было много очень талантливых друзей, и я думал, почему я такой обычный, когда все остальные так хороши в чем-то. А потом я понял, что не один я себя так чувствую, а многие люди, очень многие, живущие в постоянном самоуничижении. Я подумал, почему мы так живем, если у каждого есть как минимум одна хорошая вещь. И тогда я задался вопросом, есть ли она у меня, пусть очень маленькая, но которую могли бы увидеть и другие люди. Я увидел это в той вещи и в описании работы, которая состояла всего из одной строчки. Мы можем казаться незначительными, но с помощью небольших изменений мы можем достичь всего. Я никогда не думал, что получу награду для новичков. Даже тогда я думал, я ошибся, когда видел, как другие люди пишут, рассказывают о чем-то философском. Забавно вспоминать об этом. Ничего себе история. Но почему вы попросили о встрече со мной? Я попросил вас о встрече, потому что вообще-то эта вещь была сделана мной. Что? Нет. Как вы? Возможно, мои родители, владельцы антикварного магазина. Художник взглянул на Квансу с выражением средним между смущением и радостью, и извинился. «Простите, если я вас обидел». «Нет, вы дали новую жизнь тому, что иначе было бы выброшено, и я вам благодарен. Я пришел к вам потому, что хочу заказать скульптуру для фасада здания, и я подумал, не могли бы вы создать что-то, что придаст сил тем, кто живет в наше время». «Или, возможно, вдохновит тех, кому нужно измениться». Художник на мгновение задумался над неожиданным предложением, затем энергично кивнул и сказал, «Да, я возьмусь за это».